«Ну, выпей стакан красного вина и довольность тебя, а лучше с совсем не пей. Пьют от скуки паршивые неудачники, а перед тобою целый мир впереди. Будь весел и пьян без вина, подходит к концу докучный осмотр».